Глава 13 «Ой!» Сверло яростно зажужжало и, повисших на двери юных викингов, окатило дождем опилок. Дреллинг мотнул могучей башкой, дверь вырвалась у викингов из рук и распахнулась настежь «Ну, ну!» — пропела буремуха, — без грубостей. Дреллинг испустил первобытный победный рев и прянул вперед, родину в пасть. Айкинг снял сверху туннеля застывшего чепушистика и швырнул его дрелингу в морду. Только что их атаковал грозный хищник. И вдруг он превратился в хнычущего от страха детеныша. Ядовитый чепушистик брякнулся а пол, словно каменный. Но все четыре дрелинга от ужаса встали на дыбы, развернулись и своим ринулись вон из комнаты, толкая друг друга в стремлении выскочить первым. Рыблинок захлопнул полку дверь. Ребята рухнули на четвереньки посреди целого роя застывших, невообразимо ядовитых чепушистиков. Вздохи облегчения эхом отдались в туннеле. Икинг прополз на коленях к проему. Оказалось, что лаз расположен не так высоко, как окно, у которого краткий дракон высадил их. Тем не менее, лететь вниз пришлось бы очень-очень долго, и Икинг старался туда не смотреть. Он высунулся наружу и позвал краткого дракона так громко, как только осмелился. О, «Пожалуйста, пожалуйста, пусть краткий дракон нас услышит!» — молил он Тора, пока звал. Должно быть, Тор слушал. Надо сказать, громовик был весьма благосклонен к Икингу все эти годы. Ибо только что перед глазами голубело пустое небо, а в следующий миг оно слегка затуманилось, обозначив призрачный контур секретного оружия. «Выдвигаемся, мой повелитель!» — вежливо спросил краткий дракон, зависнув рядом с туннелем. Ой! «Привет!» — улыбнулась Буремуха, хлопая ресницами. «Откуда ты-то взялся? Роскошный такой!» Беззубик раздулся от гневной ревности. «С -с -с -с «Сопля он роскошная! -пр Просто большой и невидимый паенька. Когда пришел черед нога ползком перебираться по протянутому над пустотой крылу краткого дракона, Он покинул библиотеку со слезами радости и облегчения. «Куда прикажете?» — спросил краткий дракон, когда все трое пристегнули ремни. «Следующая остановка — остров Олух», — ответил Икинг. Краткий дракон развернулся на узком крыле, и тут Икинг впервые учуял тошнотворный запах тухлых яиц. Я осознал, что они не одиноки в небе архипелага. Небо заполняли драконы. Насколько хватало глаз. На крохотный островок Забудка высаживалась целая драконья армия. Преобладали большие верховые драконы, но в данном случае, поскольку происходила десантная операция, они выполняли не совсем верховую роль. Каждый дракон нес в когтях тяжело вооруженного викингского воина. Воины держали мечи наголо и во все горло вопили боевой клич Душегубов. Племя Душегубов штурмовало Столобскую публичную библиотеку. Слаженность их действий впечатляла. Драконы снижались у входа в библиотеку и выпускали воинов из когтей точно в тот миг, когда те касались земли ногами, чтобы побежать и немедленно броситься в бой со столопами, хлынувшими наружу, поприветствовать их. Имело место решительное сражение, и душегубы побеждали, поскольку были одними из лучших варваров в этом деле. «Ха!» — шепнул рыбьянок Камикадзе. «Вот те и неуловимые. Краткий дракон. И пяти минут не пройдет, как обжора поймает нас по личным. «М -м, возможно, ты прав, виновата признала Камикадзе. Лучше посоветую маме избавиться от него как можно скорее. икинг пустил краткого дракона к Олуху по более низкому летному коридору, чем те, которыми викинги пользовались обычно, и всю дорогу навстречу им, только выше, тянулся неослабный поток душегубских драконов. Этот... «Отвратительный запах!» — задумчиво произнесла буря муха, наморщив красивый носик и поглядывая вверх. «Что-то он мне такое напоминает? Никак не вспомню что». Северный Остолопский остров от южного отделяла узкая щель, теснина смерти. Викинги в большинстве своем предпочитали ее избегать, поскольку на всем ее протяжении торчало множество опасных рифов, но камикадзе повернула прямо к ней. Влетев в каньон, краткий дракон уже не поднимался выше гребней волн. Он просто вилял между скалами, будто занимаясь воздушным слаломом. Невозможно, высокие стены навсегдашних скал вздымались слева. Невероятно высокие стены навечных скал тянулись справа. И краткий дракон вился между каменных зубьев на дне этого туннеля, словно вышивал иглой по коварным бурунам. Когда они вылетели из тесненной смерти, все трое викингов и их драконы были насквозь мокры от брызг. Даже рыбьенок позабыл об отвратительном запахе настолько, что вместе с остальными восторженно вопил, когда их обдавало очередной волной, окунало в соли и едва не отрывало ветром уши. Если бы он веселился гораздо меньше, если бы видел, как перед входом в Остоловскую публичную библиотеку остановилась зловещая темная фигура с топором в каждой руке... Обжор и душегуб шел по следам угнанного краткого дракона. Его гончие драконы обнюхивали песок в лихорадочном возбуждении. — Он был здесь, — прошипел проглот, — но улетел вон туда и ткнул указательным пальцем в черной перчатке в сторону маленького острова Олуха.